История Челла. Йорк из Анкрата отсылает тебя обратно ко мне, Челла. Что-то в скрипе челюсти Артура Элгина бесило Челло. Что-то в том, как мертвый король скрежетал суставом, выговаривая слова Я привела Кая Саммерсона ко двору, Сир. Это некромант, желающий поступить на службу. Ты не приглянулась Йоргу, Челла? Он отверг твое предложение. От одного лишь скрипа кости о кость в суставе у нее мурашки бежали по телу, от этого и от блеска его глаз. Она подумала о временах, когда сама плавала в грязи, о том, как работала с трупами в самых темных местах, об охоте за человечьими останками на границах мертвых земель, об ужасе, способном отнять разум у кого угодно. И все же здесь ей хватало лишь тошнотворного щёлканья и хруста челюсти мертвеца. «Челла?» Он довольно деликатно напомнил о себе, но и меньшие знаки недовольства отправляли слуг мертвого короля к нежити. Он отверг меня, сир. Прошло более пяти лет, но мертвый король не забыл о ее провале. И ты все еще считаешь его глупым юнцом, у которого удачи больше, чем здравого смысла? Нет, сир. Хотя она как раз так и считала. Какие бы странные эмоции не будил в ней этот мальчик, она не видела в его действиях признаков одаренности. Когда люди достаточно часто бьются об заклад, кто-то из них да и уйдет с выигрышем. Но это не значит, что завтра они снова станут победителями. «Он мне нужен здесь, челла. Я хочу, чтобы он предстал перед моим двором и ответил мне». «Да, сир». Хотя что юрганкрат Крат мог ответить мертвому королю, она не представляла. «Почему?» – дрожало у нее на губах, но она знала, что оно не прозвучит вслух. «Приведи Кая Саммерсона!» Челла обернулась, чтобы подтолкнуть Кая вперед, испытывая облегчение, что хоть на миг избавлены от взгляда мертвого короля. В холодном, призрачном свете Кай постарел еще лет на десять, когда на него посмотрел монарх. «Кай!» Имя безжизненно упало с губ Артура Элгина. «Присягнувший небу!» «Ты летал, Кай?» «Касался небес?» «Нет, господин». Кай уставился в пол. «Я видел то, что видит орел, но лишь мысленным взором. А теперь я присягнул смерти». «Смерть может оседлать ветер, Кай. Запомни это. Ты ведь не мог. Не удерживал небо в себе по-настоящему». «Страх держал меня на земле, господин». Его голос звучал страстно. Мертвый король умел коснуться каждого обнаженного нерва. Страх потерять себя. Челла знала немногих присягнувших небу, что могли улететь, а потом вернуться. Ветра забирали их. И они танцевали среди бурь, слишком истончившиеся, чтобы сохранить плоть. Она смотрела на Кая, а у того побелели костяшки, ногти впились в ладони. Интересно, жалел ли он сейчас, что не потерялся в безжалостной синеве? «В этом мире имеет значение твоя воля». Сила твоего желания во всех мирах так. На миг голос мертвого короля прозвучал почти нежно, что казалось еще ужаснее гнева. Сила твоего убеждения может привязать ум к плоти. Если твое ощущение того, кто ты такой, твой контроль над собой окажется сильнее ветра. Это та самая сила воли что кружится на серебряном шнуре и возвращает некроманта из путешествия по сухим землям. Это же ощущение возвращает то, что не попало на небо в телесную оболочку, что носило его всю жизнь. В борозду, прорытую им в мире, будь то истлевшая плоть или просто голые кости, возвращает его домой, чтобы преследовать живых. Ибо несчастье избегает одиночества, как и все его товарищи. Кай поднял глаза под тяжелым взором мертвого короля. Страх удерживал меня. Страх много кого удерживает. Страх не дает исполнять долг. Отцы покидают сыновей. Брат оставляет брата умирать. Да, господин. Когда придет буря, Кай Саммерсон. «Покажи мне крылатую смерть!» Слабым щелчком пальцев Артур Элгин приказал Каю уйти. Пока за ним не закрылись двери, стояла тишина. Челла осталась. Единственное живое существо в сводчатом тронном зале. Возможно, просто из любопытства. Она нужна мертвому королю. С чего бы еще она снова оказалась здесь, в ближнем кругу, и унизительные напоминания о ее провале были единственной ценой допуска. «Челла унденхерт Мертвый король тщательно выговорил имя. «Сер?» Последний, знавший это имя, умер шесть лет назад на клинке Йорга Анкрата. Никто не произносил его десятилетиями. «Кто-то может подумать, что некромантия представляет угрозу для тех из нас, кто вышел из сухих земель, из пыли окраин. Угрозу или как минимум вызов». «Неправда, сер? Словака вернулись к ней. «Не нам ли отдавать приказания?» «Знаешь, что мне нужно, челла?» Она, правда, не знала. «Йорганкрат?» «Я хочу того, чего он хочет. Что нужно таким, как мы. Править, обладать, владеть землей. Вершить свою волю. Быть императором?» Челла знала голод мертвых, но эта амбиция удивила ее, хотя вроде бы все было очевидно. Мертвый король на троне мертвого короля. Империя будет только началом. Преображенная, она станет ступенькой, с которой я шагну, чтобы забрать все. Меня не называют королем того или этого. Я для них мертвый король, владыка всего, что не живет. Думаешь, в этом мире меня удовлетворит титул лорда Британии или Императора Империи, за границами которые еще существуют какие-то непринадлежащие мне земли? Нет, сер. Как бы он ни был страшен, мертвый король был жаден и тщеславен совершенно по-детски. Возможно, его интерес к короля Манкрата объяснялся тем, что они были для него все равно, что зеркало. Знаешь, почему сотня не объединилась против меня, Челла? Они слишком сильно ненавидят друг друга, Сир. Соберите их на корабле и дайте ему утонуть, никто не потрудится выплыть или спасти другого. Они вцепятся в глотки и передушат друг друга, не успев уйти ко дну. Они не объединились, потому что не боятся меня. Артур Элгин поднялся с трона мертвого короля. «Те, что вернулись, не могут плодиться. Они гниют. Голод заботит их больше, чем осторожность. Они могут остановить армии лишь там, где им благоприятствует местность. Странно, что я захватил то, что сейчас в моем распоряжении – сила одних трупов». Рука Артура легла на плечо Челлы, и ей стоило громадных усилий не отпрянуть. «Есть много способов завоевать Империю. Ты знаешь о тактике, Челла?» «Немного, сэр. «Если бы он только убрал руку». «И каковы два единственных тактических преимущества моих легионов, Челла?» «Я... я... они не знают страха?» «Нет». Адская мука пролилась в ее плечо, и мертвый король убрал руку Артура Элгина. У человека, не знающего страха, нет друзей. Так мне однажды сказал один старый призрак. У моих войск два тактических преимущества. Они не дышат и не едят. Это значит, что любое болото, озеро или море уже твердыня». И мне не нужно налаживать поставки. Так-то они весьма скверные слуги. И как раз эти преимущества подарили мне острова и позволяют нам атаковать анкрат с топей Кена. Помимо этого, мои амбиции требуют новых стратегий, если я хочу удовлетворить их достаточно быстро. Мертвый король снова устроился на троне Артура Элгина. Он пробежал белыми пальцами по полированным ручкам, и Челла услышала вопли тонущих моряков. Тантас, Керес. Две нежити отделились от толпы собратьев и встали по обе стороны от мертвого короля. И все же Челла не видела их, только мельком кости, окутанные призрачной плотью. Челла. Он наклонил к ней строна тела Артура. Выбрать стратегию это все равно, что выбрать оружие. А оружие должно быть острым, если ты собираешься пронзить врага, верно? Ты, Челла, пронзишь брюхо Империи для меня. Я отправляю тебя в путешествие. Брат Тантас и сестра Керес будут охранять тебя. Остальные твои спутники на корабле, который уже приближается к гавани».